Глава 10. В Курляндии. 1658 год. В сентябре выдалось тёплым, и Кнаги радовался. Ему доводилось ночевать осенними ночами под открытым небом, и он знал, какое это удовольствие, если придётся рыться в земле по ночам, то хоть не будешь дрожать от холода. Ехали они и впрямь вчетвером: фон Альшонг, Кнаги и два парня, которых наняли во Фрауленбурге. Это были латыши, но латыши не простые, а желавшие выбиться в люди. Как-то они отделились от своих хозяев. Кнаги догадывался, что попросту убежали из Изземии и даже не из Курлянских, а из Лэфлянских. Нанимались на подённую работу, уже очень сносно говорили по-немецки и мечтали поступить на Герцбергские верфи хоть носильщиками. Ремесло не слишком почётное, зато надёжное. Следом ехала Клара и Агана, который Кнаге объяснил дорогу. Военное время мало подходит для адамских путешествий, но речь шла о больших деньгах, и она отважилась. Из женщин, выдавав, взяла с собой только одну служанку и наняла известного на весь Фрауенбург подручного мясника Вильгельма Карла, здоровенного драчуна. Были при ней также кучер умевший обращаться и с мушкетом, и с пистолетом, и ещё один человек, знакомый ей по Хазенпоту. Этот Вайцберг когда-то служил её мужу, а потом женился на девице из Фрайбурга, которая принесла в наследство отцовскую обувную лавку. На дорогах было не так опасно, как казалось Клари и Агане. Путешественников там было более обычного. Кто-то убегал от шведов, кто-то наоборот ехал в захваченные ими места, чтобы вывести оттуда родню, а кто-то пользовался общей суматохой для устройства сомнительных дел, за которые в мирное время ему бы досталось от правосудия. Имение Шнепельн к югу от Гольдингена, принадлежавшее барону фон Найланд, было разграблено ровно в той мере, в какой он мог это допустить. Его крестьяне вовремя предупреждённые вывезли пшеницу, рожь, овёс и ячмень нового урожая в лесные хранилища, скот и лошадей увели на болотные острова, там же спрятали девок, потому что девка на войне добыча. Молодые парни ушли с бароном в лес. Там же был баронов приятель и дальний родственник, господин фон Бок. Осталась в усадьбе только старая баронова сестра, фройлен фон Нейланд, не представлявшая интереса для солдат. Они ее и не тронули. Подъехав поближе, фон Альшванг послал к Наге в разведку. Тот прогулялся до имения, побывал на мельнице, встретил кое-кого из знакомцев. вернулся и доложил: гарнизон там оставлен небольшой, всего два десятка солдат с офицером, потому что нечем кормить лошадей. Фон Нейланд даже сена где-то спрятал. Лук он спрятать не мог, и коням было где пастись, хотя кавалерийская лошадь должна получать хотя бы фунта два овса в день. Солдаты мирные, ещё никого не повесили, но очень хотят познакомиться с беглым хозяином Шнепеля. и задать ему вопросы насчет овса, хлеба, овец и дойных коров, потому что кур из курятника они уже съели. «Уж не знаю, стоит ли там показываться вашей милости», так завершил Кнаги свое донесение. И фон Альшванг решил, что, пожалуй, не стоит. Они решили при возможности поселиться на мельнице, с которой была видна усадьба. Кроме того, на картине Приап был не то чтобы посередине между мельницей и усадьбой, но довольно близко к середине. Мельник пустил к себе жильцов без особого удовольствия. Он побаивался шведских солдат, уже грозивших его пристрелить за то, что на мельнице не оказалось ни зерна, ни муки. Но ему пообещали, что визит не затянется, и вчетвером поселились в сарае. фон Альшвинг и Кнаги на мешках набитым сеном, а парни на соломе. Поздним вечером фон Альшвинг, Кнаги и парни пошли искать место воображаемого припа. Найдя его, стали решать задачку: есть ли фон Нейланд имел в виду шаги, то чьи шаги? Не собственные, сразу сказал фон Альшвинг. Не сам Джон закапывал сокровище. Это сделал Ян. Я за ним следил. Он дома ночевал и не выходил, а футляры передал Яну в окошко. Я это уже потом понял. Выходит, это шаги Яна. А какого он роста? Какого роста? Фон Альшванг считал ниже своего достоинства обращать внимание на дворню. К наге объяснил ему, что чем выше человек, тем больше у него шаг. И если речь идет о десятке шагов, то разница большой роли не играет. А в письме от Нют не десятки. На картине, которую ты несомненно сохранила, есть потешное изображение языческого бога Приапа. Шесть букв на постаменте означают цифры: Е3, Д5, Б2, Ц6, А9. Прочитал он вслух своё собственное творение. И получается, что крохотная ошибочка в полдюйма, помноженная на 352 шага, даст нам заткнись рявкнул фон альшвинг. Что там сказано? Вниз, куда? Вниз. На картине Приаб стоял на крошечном холмике, поросшем дикой малиной. Вниз можно было двигаться в любую сторону. К усадьбе, мне кажется. Ведь усадьба чуть ниже этого места в долине, предположил Кнаги, которому и самому было любопытно, что означают указания в письме фон Нейленда. Баронов племянник, недолго думая, пошёл к усадьбе. Видимо, он считал шаги про себя. Остановившись, он чётко, как кавалерийская строевая лошадь, повернул направо. Там и тя оказалось дольше. И оказался фон Альшванг перед небольшим прудом, выкопанным за конюшней, у которого обычно купали лошадей. В всякому разумному человеку ясно, что вода в пруду, на берегу которого имеется порядочная навозная куча, чистой быть не может. Но у фон Альшванга на радостях, что хоть что-то нашлось, помутился рассвет. Старый чёрт всё точно рассчитал. Сокровище на дне, восклицал он. Кнаги скрипел зубами, чтобы не расхохотаться. Устроили военный совет. Фон Альшванг предлагал лезть в пруд немедленно. Кнаги его успокаивал и предлагал перемерить расстояние. Естественно, победил фон Альшванг и погнал в пруд парней. Воды там было рослому человеку по грудь. Парни, как оказалось, плавать умели, а нырять нет. Оба выросли на берегу крохотной речушки, где нырнуть было почти невозможно. Погружаться в грязную воду с головой они боялись. Сколько фон Альшванк не грозил, не упрашивал, они отказывались. Наконец они замёрзли в воде, и баронov племянник позволил им выйти на берег. Ничего страшного не случилось. К тому же мы узнали, что пруд мелкий. Мы за день найдём лопаты, грабли и вилы, обещал ему Кнаги. Мы прочешем всё дно вдоль и поперёк. А теперь пусть милостиво господин идёт спать. С большим трудом припроводив баронова племянника на мельницу, он сперва притворился спящим, потом выскользнул из сарая. Клара и Агана ждала его в ближайшей корчме, а ближайшая была на расстоянии мили. Кнаги шёл к невесте больше часа и порядком устал. "Ты постарайся сделать так, чтобы он сам залез в пруд", посоветовала невеста, выслушав подробный доклад. "Тот, кто промокнет ночью, обязательно схватит горячку. Нужно сделать так, чтобы он заболел и несколько ночей провёл в постели". А мы за это время откопаем клад. Как будет угодно, госпожи. Дурачок. Совсем скоро я буду называть тебя своим господином. Кнаги обрадовался, распустил было руки, получил по рукам и по плюсам в обратный путь. Ему не пришлось особо стараться. На следующую ночь, когда парни из стыков всё дно пруда вилами и взбаламутив граблями, доложили, что никаких футляров из оленей кожи там нет, фон Альшванг заорал на них, разделся и в одних подштанниках полез в грязь. Он-то как раз умел нырять, но давно, в детстве. коинчил с тем, что баронов племянник нахлебался воды, его вывернуло наизнанку, и он с большим трудом выбрался на берег. Но на крик прибежали полуодетые солдаты с факелом. Пришлось вскрываться, улепетывать в потемках, сидеть в кустах. Причем Кнаги не сильно из-за этого страдал, а мокрый фон Альшванг, как и желала Клара Иоганна, основательно замерз. К тому же, удирая, кладоискатели оставили шведам в добычу башмаки фон Альшванга. Кнаги получил от невесты незаслуженный поцелуй, первый за все время. Он не сделал ничего, чтобы уложить фон Альшвинга в постель. Это само получилось, но простуда тут сыграла не главную роль. Человек, заполучивший в желудок такую водичку, дня 2-3 будет маяться той дело бегая в кусты и всё больше слабея. Так что на третью ночь, дав шведам время успокоиться, Клара и Аганна, кнаги Вильгельм Карл Вайсберг и кучер пошли к воображаемому пряпу. Тут тоже встал вопрос о длине шага и о цене ошибки. Но умная Клара и Агана, подумав, нашла отгадку. Вряд ли господин фон Нейланд имел в виду шаги. Должна быть единица измерения, на которую длина ног не влияет. Локоть или фут, спросил Кнаги. Да. Стало ясно, что нужны две длинные верёвки: одна в 10 футов, другая в 10 локтей. Причём точность требовалась изрядная. В том письме, что оставила себе Клара и Агана, буквы Е, Д, Б, Ц, И, Ц переводились в такие цифры: 842 и 393. Это должно быть футы, вглядываясь в темноте, шёл к книге. Если отсюда мерить 842 локтя, то мы, скорее всего, должны будем пройти сквозь дом фон Нейленда и выйти где-то в саду. Ты прав. Где же взять образец фута? Клара и Агана задумалась. Ближайшая лавка с тканями или с верёвками в Голдингене, а там уже шведы. Но я поеду туда. Я куплю деревянный фут или мне его вырежут из дерева под моим присмотром. Едем немедленно. К утру мы будем там. Лучше пусть сразу отмерят 10 футов верёвки, посоветовал кнаги, но с точностью до сотой доли дюйма. Азарт Клар и Аганны уже немного пугал его. Женщина должна быть страстной в постели, так полагал кнаги, а тут страсть разбудили деньги. Да и какую Эта страсть гнала женщину по опасным в военное время дорогам в город, захваченный неприятелем. Клара и Аганда даже не беспокоилась о том, что случится с пятнадцатилетней дочкой, если она попадёт в беду. Но от чего он выдумал считать такие расстояния от Приапа, спросила невеста? В чём смысл? «В том, чтобы надежно спрятать свое имущество, смысл есть, но в том, чтобы спрятать его на расстоянии полутысячи шагов от приапа, нет. Тем более, что и приапа-то не существует, и мы, считая шаги или футы, не имеем точного места для отчета». Она достала письмо и при свете фонаря еще раз перечитала его. «Нет, все правильно. Я завтра привезу веревку». Ты останешься в корчме, а с верёвкой поеду я, вызвался Кнаги, причём уже с грубоватостью мужа, дающего укоротжение. Мне ничто не угрожает, я дама, шведы не обидят меня. Клары и Аганна оказалось упрямо. Жених и невеста чуть не поссорились. Каждый остался при своём. Кнаги вернулся к фон Альшвангу, а Клара и Аганна со своей свитой поехала в корчму. Курляндье наши дни. Тоня рассудила разумно. Главное отогнать убийцу от машины. Вряд ли он нападёт сразу на двоих, но крикнуть она не могла. Умея отличить одного живописного гения от другого по характеру мозга, Тоня элементарно не умела кричать. Взвизгивать Тоне приходилось. от холодной воды, от внезапно пролетевшей мимо носа сосульки, но целенаправленно и мощно орать, как прекрасно умеют многие женщины, она не могла. Сидел внутри какой-то странный тормоз против громких звуков. "А ну пошёл вон отсюда", потребовала она тоненьким голоском. "А то полицию вызову". Убийца, разумеется, не отозвался. "Пошёл вон", повторила Тоня. И тут ей на помощь пришёл Хинценберг. Алло. Алло, полиция? Господин Полещук, скорее вернитесь к своей машине. У вас проблема, в неё лезет посторонний человек. Выкликал антиквар. Что? Да есть ему что брать? Он же в машине куртку оставил. Да, а как? Как я вас спрашиваю? Объективом от Canon-а или чем? Ну, откуда я знаю, где она там начинается? Я не жаба, чтобы знать эту географию. Тони слышала странную и страстную речь антиквара, ничего не понимая. Убийца, теоретически стоявший по колено в канаре возле передней дверцы Honda Civic, понимал ровно столько же. "Говорю вам, я не жаба", настаивал Химцерберг. "Я могу только снять его со вспышкой". "Что? Это вы, господин Полещук, сошли с ума, оставляя нас наедине с убийцей? Что? Да вот ж жонка пошица возле вашей машины. то не лишилась дара речи. Антиквар со своего места не мог видеть убийцу. Ей самой доводилось врать очень редко. О том, как врут антиквары неопытным покупателям, она имела представление. Однако врать одновременно полицейскому и убийце, да еще так нагло? Вдруг девушку осенило. Антиквар, открещиваясь от родства с жабой, имел в виду нечто, связанное с канавой. И в самом деле, если бы Тони была мужчиной, да не каким-нибудь офисным сидельцем, а правильно мужчиной, с нормальной мускулатурой, она бы напала на убийцу из мрака, из-за стороны канавы. Он был бы хорошо виден на фоне машины. А что может сделать слабая женщина, вооружённая кривой железкой? Да ничего. Но Тони представила себе злобную гримассу полищука, куда более свирепую, чем он мог бы скорчить на самом деле. то не поняла, что следователь во всём будет обвинять её уже просто по привычке. Она взяла железку поудобнее и очень медленно, ощупывая ногой землю перед каждым шагом, чуть ли не по минуте, пошла мимо машины в сторону канавы. Главное было не свалиться в вонючую воду. И это удалось. Держась за ветки, она высунулась из кустов, подходящих к канаве почти вплотную, и увидела на фоне светлых окон Honda Civic какой-то мутный силуэт. Видимо, убийца пытался с берега добраться до передней дверцы, не залезая для этого в грязную воду. У него это в сущности уже получилось, чтобы достать куртку, лежащую на сиденье. или на полу, достаточного было узкой щели, помешать ему Тони не могла. Она слышала взволнованный голос Хинценберга, требовавшего уже чуть ли не полицейский вертолет. Судя по выкрикам ювелира, вряд ли Полищук отвечал согласием. И тут Тони в полном отчаянии запустила в убийцу с железкой. Естественно, железка не долетела по меньшей мере 8 м, но она плюхнулась в воду, и убийца, услышав звук, резко повернулся. Тоня, испугавшись, присела на корточки, но убийце было не до неё. Он сделал неверное движение и поехал по траве прямо в канаву. Как положено утопающему, который хватается за соломинку, он вцепился в первое, что подвернулось, в ручку задней дверцы. Дверца же отворилась, и убийца слетел таки в воду. Всё это произошло очень быстро. Он выругался по-потышски. Уже второй раз Тоня слышала его недовольный голос, второй раз ту же словесную формулу, и ей в голову пришла идиотская мысль, да сколько ж можно? Это уже начинает надоедать. Стоять чуть ли не на духом заорал по-русски полищук. Убийца на четвереньках полез на противоположный берег каравы. Ему повезло ухватиться за крепкую ветку, он выдернул себя из воды и сгинул в тёмных кустах. Только треск по лесу пошёл. «Стоять!» — снова гаркнул Полищук, и тут закричал Хинценберг. «Деточка, ты где?» Дальше началась суматоха. Тоня, сидя над канавой, понимала одно. Пока антиквар на всю волость взывал о помощи, полицейские подобрались довольно близко к Хонде Цивик. Они перекликались в темноте и, судя по всему, благополучно упустили убийцу. Полищук так раздраконил местных муниципалов, что то не стало не по себе. Она и вообще не любила материшины, а тут следователь из четырёх, основыполагающих корней с суффиксами, соорудил длинный и страшный монолог, вплетя в него конкретные имена полицейских. В этот монолог вклинивались призывы антиквара, потерявшего своего эксперта. Наконец, тень пошла на свет от машинных окон. Полещук, выкричавшись, гнал думписа из скайтлагеря землякопов. Думпис огрызался Наконец, местные полицейские, светя фонариками, пошли через разрытый пустырь наискосок к лагерю. Тогда только Тоня выбралась на открытое место. «Мать-перемать, вы живы?» — спросил еще не пришедший в себя отругань Полищук. «Жива». «Деточка!» — воскликнул Хинценберг. «Где ты была?» «Вон там. Ведь господин Полищук просил вас подобраться к машине со стороны канавы». «Ну, я и пошла. Чтобы господин Полищук не обвинял нас в... гайда. Я просил идти к канаве, спросил Полещук. При мне начала было Тоня, но Хинценберг перебил её. Деточка, я разговаривал сам с собой, чтобы убийца меня слышал. Сергей отключился сразу, как только я сказал ему про куртку в машине. Я кричал, чтобы ввести в заблуждение этого мерзавца. Ты пошла к канаве? Что ты там собиралась делать? рявкнул Полещук. Я не знаю, как-то помешать ему. Ну, я же помешала, вдруг вспомнила Тоне. Честное слово, помешала. Как? Я кинула в него железную палку. Правда, промахнулась, но он обернулся и не успел открыть дверцу. Вот же дура. А если бы он, а если бы вы приехали сразу, мне не пришлось бы палками ему кидать, закричал Атоня. Кто тут полицейский, вы или я? Что я ещё могла сделать? Вы ещё чего-то требуете? Я что ли его упустил? Деточка, деточка. Сергей, это у неё нервная. Деточка, успокойся, причитал Хинценберг. Он и не подозревал, что эксперт способен на такие злобный вопль. Вы не полицейский, вы дилетант, с этим тони гордо отвернулась от полицейского. Он считал ниже своего достоинства спорить с женщиной. Господин Хинценберг, дайте руку, сказал он. Я попробую вытащить из машины эту чёртову куртку. Там, наверное, в самом деле что-то важное. раз он за ней пришёл. Держите. С помощью антиквара, буквально нависнув над канавой, Полещук открыл дверцу и на ощупь отыскал куртку убийцы. Я подержу её, а вы осмотрите, предложил Хинценберг и взял куртку, как гардеробщик, предлагающий клиенту надеть пальто. Полещук полез в карманы. Кошелёк, ключи, мелочь россыпью, бормотал он. Талончики, жвачка, А тут вот тут уже что-то любопытное. Смотрите, господин Хинценберг. Ксерокопия написана от руки. Погодите. Полещук подошёл ближе к машине и изучил бумаги в свете из окошка. Это ключ к Приапу, догадался антиквар. Он самый. Вот зачем он пришип того парня? Тоже выходит Клаудей Скатель. Подол голос мобильник Полещука. "Де?" взглянув на экран, сказал следователь. "Как нет? А что есть? Жёлтый тент и пластиковые табуретки. А джип?" "Ничего не понимаю. Возвращайтесь, нужно как-то мою тачку наконец вытащить. А то на грязи нажрётся, разбирайся потом с ржавчиной." "Землекопы сбежали?" спросил Хинценберг. "Но какого чёрта? Их там вообще убили, а они вдруг дали дёру? Разве что один из них его" Ну тогда непонятно, Полещук задумался. Антиквар взял у него из рук серокопию. Ну да, вот что означали эти буквы. Теоретически рассуждая, эти парни уже давно должны были найти клад, если у них ключик к Приапу. Что же они нарыли ям как краты? Вот и я хотел бы знать, проворчал Полещук. Как же теперь с вами быть? Похоже, мне эту рухлядь придётся завтра оттащить в ближайший автосервис. Как же вас доставить в Ригу? Давайте начнём с Кольдиги, предложила антиквар. Пусть нас туда отвезут, а там мы переночуем в гостинице. Ведь ваши коллеги смогут это организовать. Мама, прошептала Тоня. Я должна позвонить маме и и Сашке. В гостиницу вас устроит только Полещук замелся. Ну, финансовый вопрос. Тони победно улыбнулась. Ей нравилось, что этот крикливый материшинник наконец смутился. Вы полагаете, что мне Кульдикская гостиница не по карману, господин Прищук? тоном английского лорда спросил антиквар. Там есть, надеюсь, номера люкс, в которых подают тапочки и халаты. Понятия к ними. Наверное, чёрт, какой узел завязался. Если они удрали, Значит, у них рыло в пуху. Но убивать человека в сучности среди бела дня, когда это можно было сделать ночью, а труп спрятать в лесу? Нет, не понимаю. Может быть, он наконец нашёл правильное место, спросил Хинценберг. И они, чтобы с ним не делиться, сразу убрали его, а закопать хотели в той самой яме, откуда вытащат клад. Они Мне кажется, это скорее Гумча. Сперва он привёз дружков и приставил их к раскопкам, сам следил за ними. А когда увидел, что победа близка, да, тогда он решил уничтожить их поодиночке, воскликнул Полещук. Значит, это его куртка, спросил Хинценберг. Выходит, да. А зачем он забрал у покойника эту ксиракопию? на случай что если труп найдут посторонние так чтобы не догадались что тот бедняга искал клад в чём смысл и он же понимал оставшиеся двое скорее отыщут тело чем полиция ведь покойник мир его праху пошёл копать за холм когда его вдруг осенило те два остались за столом а он взял кирокопью взял лопату и ушёл Не трудно было догадаться, что через полчаса они начнут его звать и искать? Не сходится, согласился Плещук. Значит, это был не Гунча. Зачем Гунче убивать своих дружков? Я имел в виду, зачем это делать таким дурацким образом? Я бы, например, пришёл к ним ужинать с бутылкой и напоилสนотворным, остальное идёт техники, безмятежно сообщил Антиквар. Вы страшный человек, господин Хинценберг, недовольно усмехнулся следователь. Как всякий мужчина в годах, обречённый проводить вечера в кругу семьи, я вынужден смотреть телевизор, господин Полещук. Он развращает. Давайте лучше подумаем, как отсюда выбираться. Деточка. Да, господин Хинценберг, То не нравилось, как антиквар своими вопросами загоняет следователя в тупичок. Она бы охотно еще послушала, но Хинценберг был прав. Следовало позаботиться о ночлеге. «Господин Полищук, когда вытащите машину, поищите там мой мобильник, пожалуйста», очень вежливо сказала Тоня. «Когда мы влетели в канаву, он выскочил из руки и теперь валяется на полу. Мне бы не хотелось, чтобы вы на него наступили». «Будет сделано». отвестил полищук придётся патрульным сделать две ухотки сперва отвезти вас в Кульдигу а потом вернуться и вытащить меня вот чёрт какая непроха та что государственный бензин перевозим в гостинице тони с хинценбергом оказались во втором часу ночи им отвели номер с двумя кроватями ничего более подходящего не нашлось надеюсь моей репутации ничто не угрожает сказал хинценберг Страшно вообразить, что подумают мои внуки, если узнают. А Сергею мне жалко. Дело какое-то несуразное. Послушай, деточка, ты будешь смеяться, но я страшно хочу есть. После той жареной рыбы во рту ничего не было. А в мои годы надо регулярно питаться. Я тоже признал Эстонию. Но ведь сейчас тут всё закрыто, это не рига. А сходим как к дежурный или как она тут называется? не может быть, чтобы в Кульдиге всё закрывалось в 8:00 вечера. В конце концов, мы не нищие. Поход на заплатим хоть 5 латов за бутерброд с колбасой. Господин Кинценберг, у нас же есть пирожки со шпигом и термос с кофе. Где? Где эти сокровища? В машине. То есть в моей сумке, а сумка в багажнике. Звоним Сергею в среди ночи. Деточка, ты ещё не знаешь, что такое ночь? Ночь это это это когда уже утро. Да. Судя по мечтательному голосу, антиквар вспомнил молодость. Он позвонил полищку и узнал, что патрульная машина тащит в Кульдигу на буксире хондо цивик и может дотащить до гостиницы. Полищук обещал занести сумку и действительно появился в метрополии, но лучше бы не появлялся. Думпис додумался предложить ему выпить, и исследователь, удручённый неудачами, не отказался. Получайте, сказал он. Можем предложить остывший кофе, ответил антиквар. И вашу долю пирожков. Тоня, уже успевшая вынуть из сумки футляр с нужными очками, метнула в работодателя огненный взор. Взор означал: "Видеть не желаю этого алкоголика". пришлось вызвать скорую, чтобы забрали Жмурика в морг, сообщил садясь по лещук. Турпозовского у них по ночам в видетеле не работает. А мне оставлять его там до утра, а народ набежит. А там вместо головы узбекский плов возгибел крысубью. Фу, да вы же видели. Казалось бы, ну что можно сделать обычной лопатой? Тоне чуть дурно не сделалось. Она поняла, почему антиквары по лещук не хотели пускать её за холм. Но благодарности к следователю в душе не прибавилось. Понятия не имею, как его будут опознавать. Документов, естественно, никаких, только пачка сигарет. Ну, дактилоскописты прогонят через базы данных, а если он нигде не засветился. Одежда, обувь самые банальные. Наверное, нужно узнать, не пропадал ли вокруг Вилгарского озера мужчина. Сколько ему лет? Деловито спросил антиквар Это я уже записал. Тоня налейте кофе. Не попросил, а потребовал полищук. Я понимаю, что нужно сесть и сложить голову, так мой полковник Полотышский говорит: "Будь ны голову сложить". Это не одно и то же, сухо сказал Тоня. Русский полковник выразил себе сдвинуть лбы. Панок Хильзенберг открывает термос. Деточка, принеси-ка из ванной стаканы. Там всё остыло, но жевать сухие пирожки выше моих старческих сил. Завтра будем искать этих биглецов. Господин Хинценберг, вы тоже следили за ними? Наблюдал, господин Полещук, наблюдал. Вы видели троих? Точно, троих. Да, одного парне лет 30, одного постарше, бородатого, я думаю, под 40, одного за 50. Сергей, бородатый, сразу поняв скрытый вопрос, ответил Плещук. Может, я чего-то с дерева не разглядел? Они пили пиво? Ужинали, пили пиво. Я к бутылкам не приглядывался, но, по крайней мере, одна двухлитровая у них была. Мог ли еще кто-то сидеть в машине? Мог, уверенно сказал антиквар. Дверца была открыта и заслоняла внутренности. Потом бородатый забрался в машину. Я думал, он там заснёт, но он потом вылез и ушёл. Вот не могу вспомнить, взял ли он с собой лопату. Я его видел с лопатой, но копал он в каком-то неожиданном месте. Да, я тоже заметил, но я его не видел. Я видел, как он пошёл в это неожиданное место. И тогда я вернулся к дубу, то есть к вам. Надо по горячим следам посчитать время, пьяноватым голосом сказал Полещук, и то не стало противно. Она поставила стаканы на журнальный столик и встала у окна, всем видом показывая: ты, невеспопитанная скотина, сел на мою постель, делить ложе с господином Химценбергом я не собираюсь, и мне просто интересно, когда ты обратишь внимание на то, что ты сидишь, а женщина стоит. Не возражаю. Деточка, ты ешь. Ты тогда уже спала, тебе сказать нечего. Тут антиквар с подозрением посмотрел на настоящую Тоню, но никак её гордой позы не прокомментировал. Кофе. Да, Сергей, сейчас налью. Чёрт, как я влип, как я влип. И тут за окном завыла автомобильная сигнализация. "Моя!" воскликнул Полещук, вскакивая. "Ну, я сейчас с этой сволочью разберусь". «Сергей, Сергей, вы что, забыли? Ее же нельзя угнать!» — напомнил антиквар. «Мало ли что! Кот мог на нее прыгнуть. Сейчас я с этим котом поговорю!» Полищук вскочил с постели, задел столик, стакан с кофе подпрыгнул, напиток выплеснулся, тоня на ноги. А следователь, ничего не замечая, выскочил из номера. «Деточка, туши свет!» — приказал Хинценберг. «Мы посмотрим в окно, что там такое». Это добром не кончится, ледяным голосом произнесла Тоня. Когда пьяный лезет в драку, его могут хорошо побить. А тебе бы хотелось, чтобы Сергея хорошо побили? На эту провокацию Тоня не ответила, а потушила свет. Митрополь уже более 100 лет стоял на церковной улице, в самой серединке старой Кульджиги, и все её сокровища были в трёх шагах от входа. церковь святой Екатерины, где крестили герцога Якоба, построенная в годы его правления. Аптека, неплохо сохранившаяся с XVII века дом Штафенхагена. Тут же был и самый старый деревянный дом Кульдиги. Считалось, что он построен в 1630 году. Вдоль длинного серого фасада митрополя стояло несколько машин. Тони и Хинценберг сверху увидели их крыши. Возле одной действительно стоял мужчина. Был он старый. Его ноги торчали из-за кошка боковой дверцы. Первый помогал ему пропихивая его поглубже, а машина дико завывала. "Маразм", сказал антиквар. "Они сейчас всю колдюгу на ноги поднимут, но это не угонщики". Из гостиничной двери выбежал Полещук. И стало ясно, что он в экстремальных случаях не тратит времени на разговоры. Без всяких церемоний он заехал в ухо одному грабителю. Тот устоял на ногах и кинулся в бой. Торчавшие из машины ноги взбрыкнули, вор стал выкарабкиваться обратно. Полещук пытался приблизиться к противнику, чтобы взять его на приём, тот отскакивал. Я сейчас вызову полицию. Кто не схватил лежащий на столе мобильник? Погоди, не позорь Сергея. У него же всего один противник. Над ним смеяться будут, если сам не справится. Господин Хинценберг, вы, вы Тоня от возмущения все умные слова растеряла. Телефон издежь не полиции она не знала и кинулась вниз к дежурной. Но та уже звонила и требовала прислать патрульную машину. Тогда Тоня выскочила на улицу. Сделала она это вовремя. Грабитель сзадом вылезши из машины, явно собирался напасть на следователя сзади. Тут оказалось, что у Тони от возмущения не вся сообразительность пропала, кое-что уцелело. Не вмешиваясь в драку, она подбежала к неведомо чьей машине и ударила по капоту кулаком. Сразу сгналила сигнализация, а Тоня уже была возле другой машины, уже будила её крепким ударом. Окна второго этажа митрополя распахивались, высовывались заспанные хозяева, которые не для того приехали на своих дорогих тачках в провинциальный городок, чтобы их лишиться. Двое мужчин, покусившихся на многострадальную собственность Полищука, пустились на утек. Он следом. «Сергей, Сергей, стойте!» — кричал из окна Хинценберг. «Они же вас заманивают! Это ловушка!» Тоня, поняв, что следователь в общем шуме не разобрал разумных слов, побежала за полищуком. Собираясь в кульдигу, она обула босоножки почти без каблука, и бежать ей было легко. Вот только крикнуть про ловушку она никак не могла. Некий тормоз внутри не позволял ей кричать на улицах. Наверное, ради спасения собственной жизни и то не позволило бы. Она была сильно зла на полищука, а он даже не заметил, что облил ей штаны своим кофе. Интересно, на бегу подумала она, сколько он выпил, сколько в него влезает. И пил ведь наверняка неприличный коньяк, а пошлую дешёвую водку, тот утром от него будет разить перегаром. Видимо, именно злость помогла забыть о тормозе. Тоня ненавидела следователя, и как раз поэтому должна была сейчас спасти его, дурака, из примитивной ловушки, чтобы он понял, он пьяный, бестолковый и бесполезный дурак. Хинценберг был прав. Эти люди убегали узкими старыми улочками, бежали к маленькой, в ширину метра 3 не больше, но шустрой речке Алекшупите, которая бурно неслась через город, ныряла под мостики и могла своим стремительным течением утащить тело к мельничному платине. Лови его там в тёмной воде среди ночи. Назад, крикнула Тоня. Ловушка назад. Не исключено, что как раз в этот момент у Полищука и без Тони наступило бы просветление. Он пробежал, замедляя темп, еще несколько шагов и остановился. Остановилась и Тоня в двадцати шагах от него. Они смотрели друг на друга в свете единственного старинного фонаря. Тоня ощутила неловкость. Надо же, носиться как дурочка за агрессивным алкоголиком. Она повернулась и пошла к гостинице. Полищук нагнал ее уже на церковной улице. Ни слова не говоря, он пошел рядом, растирая левую руку и правую. Машину в гостинице уже замолчали. Полищук остановился возле «Хонды Цивик», изучил выбитое боковое стекло, еле слышно выругался. Тоня поняла, что и это, с его стороны, чудовищная галантность. Подкатила патрульная машина, и из нее вывалился пьяный Думпис, которому полагалось бы вернуться в Снепеле, но он предпочел компанию и спиртную. — Опять ты? — спросил он. — Что случилось? — Можете забрать ее на свою стоянку? — спросил патрульных Полищук и показал искалеченную дверцу. — Придется. Думпис не настолько был пьян, чтобы заснуть за рулем. Полищук впустил его в машину, сам приладил трос, и проводил взглядом уползавшую хомту цивика. Тоня стояла у двери, где не сразу пришло в голову, что ждать следователей не обязательно. Да, когда пришло, оказалось, что они уже идут плечом к плечу по холлу. Молча они поднялись на второй этаж. Тоня, не дожидаясь от следователей любезности, сама открыла дверь в номер и увидела у окна Хинценберга с фотоаппаратом на груди. С вас прочитается, Сергей. У этой адской машины есть режим Не знаю, как он называется Но можно снимать целое кино Я снял ваше побоище Хотите посмотреть? Господин Хинценберг Еще вчера вы не умели отправить смс-ку Напомнила Тоня Деточка, внуки так часто мне все это показывали Что количество перешло в качество Вывернулся антиквар Если бы этого не случилось Чего бы стоила мировая философия? Ну, вот показать своё кино, я уже не смогу. Сергей, вы умеете? Давайте сюда. Я никак не могу понять, зачем им понадобилась ваша машина, сказал Хилсенберг. Может, они думали, что вы нашли клад и оставили его на ночь в бардачке? Ведь если они за вами следили, то должны были знать, что машину притащили на верёвочке, значит, что-то внутри. Так, — Тот, с кем я сцепился, вот он, — Полищук остановил кадр. — Впервые вижу эту рожу, а второй, ну, сами понимаете. — Одна задница, — подтвердил антиквар. — Впрочем, есть знатоки, которые могут и по ней опознать. — Завтра же утром перегоню этот портрет нашим. — А может, кто-то из здешних его опознает, — решил Полищук. — Хотя... — Тоня, вы его видели? — Да. Я не разглядела, призналась Тоня. На мне были не те очки. К тому же, Тимо, ну ладно. Похоже, от драки и беготни по лещук малость протрезвел. Итак, что мы имеем? спросил он. Мы имеем компанию кладоискателей, одного из которых порешили лопатой. Видимо, чтобы забрать кисерокопию, которую мы нашли в кармане куртки. Значит, был человек, который знал всю эту историю с картиной. Или даже не один человек. Эти люди могли следить за кладоискателями. Возможно, они как-то вычислили местоположение каменного дурака, а количество шагов или метров или хоть аршинов не знали. Что бы это могли быть за люди? Полищук пристально посмотрел на Хинценберга. «Это не они», — ответил Хинценберг. «Поверьте, не они. Они уже не в том возрасте, чтобы махать лопатами». «А что...» тоже тогда они высматривали возле опушки я сам их видел и вы их видели это не они повторил антиквар я понимаю что убить человека лопатой можно в любом возрасте но это не они то не поняла речь о тех двух стариках что-то такое антиквар про них знал но рассказывать ему не хотелось я пока вижу это так Кто-то из родни или знакомых Анны приеда, то есть человек, видевший у неё картину с Приапом, узнал про раскопки возле Коровника и как-то понял, что это связано с Приапом. Он стал выслеживать землекопов, чтобы отнять у них ключик к Приапу. Ему это удалось. Возможно, он даже знает, что там зарыто. Это логичная версия, согласился Хинценберг. Она многое объясняет, но я поправлю. Одна команда выстроила свой план при помощи одной картины, другая при помощи другой картины. А шифр, очевидно, допускает несколько толкований. Первая команда следила за второй командой, теоретически за дружками Гуннера Лиепы, и видела, что количество ям вокруг коровника растет, а толку мало. Но когда человек из второй команды вдруг побежал копать внеожитно в месте первой команды поняла, что он сделал какие-то новые расчёты и шансы резко возросли. Им понадобились эти расчёты, и они отважились на убийство, пока всё складно, вроде бы. Но в таком случае к вам в машину, Сергей, лезли какие-то совсем посторонние люди. Что они надеялись там найти? Меня смущает то, что они это проделали на видном месте, как будто очень спешили. Меня тоже, ответил Порещюк. Но ещё меня смущает то, что вы темните. Эти два старца, которые непонятно зачем притащились в Колдегу и побывали у Анны Приеды, тоже могли знать про картину, о серебро предлог. Могли, но поверьте, не в ней дело. Но всяком случае, мне так Кажется, когда я буду уверен, тогда скажу, пообещал Хинценберг. Ну ладно, спокойной ночи. Это относилось сразу к Антиквару и к Тони. Деточка, он не такой уж плохой человек, сказал Хинценберг. Просто ты редко сталкиваешься с мужчинами хотя бы сорокопроцентными, а с стопроцентными даже я сам за всю жизнь не встречал. Это как? спросил Тони. В каждом мужчине есть определенный процент мужчины, а остальное непонятно что. Скажем, Хмельницкий – мужчина процентов на 60, хотя внешне на все 70. Артист, с легким неодобрением, сказал Хинценберг, в мужчине должно быть как можно больше процентов мужчины. То есть самца, уточнила Тони. Самца, деточка. Я знал кота, который был мужчиной на 100%. Он приносил еду своей беременной супруге. А вот среди homo sapiens таких не попадалось. Ты сейчас думаешь, что у меня неправильное понятие о мужчинах. Кто активнее по дамской части, тот 100%-ный, понимаешь? И это тоже. Я вот думаю, кем был тот, который для шифра выбрал не что-нибудь, а Пряпа, ведь наверняка в нём было процентов 80 мужчин пошли колонн был самую чуточку ровно настолько, чтобы отличаться от старой девы, усмехнулся Хинценберг. И вот смотрю я на это художество, а сам явственно слышу: а вот хрен вам, не догадаетесь. Хотел бы я посидеть с ним за бутылочкой хорошего коньяка и поговорить о жизни, о политике и о женщинах.